Глава 47. Тысяча добрых дел. Помимо персонажа двести блестящих бликов, мне предстал тут же другой персонаж. Уж я не знаю, были ли они друзьями, но определенно общая склонность к пафосу была у обоих. Хотя надо отдать второму должное, он не был наполнен чистой кристальной благостью сияния как первый, Зато за ним чувствовался некий опыт. Опыт добрых дел. Он назвал себя «Тысяча добрых дел». И по нему было видно, что так и есть. Причем эти дела не были простыми, а носили явно характер действительно выдающихся значений для большинства людей и тех, с кем он там в своей тонкой другой реальности контактировал. Однако при этом... Все это, естественно, имело точно такой же веселый подтекст, так как все это его великолепие носило довольно забавный вид и добронравие явно шло от желания показать себя со своей самой лучшей стороны. И у него это получалось. Насчет обоих можно сказать, что вряд ли кто-то лучше их мог обладать подобными суперспособностями но и преподнести себя в таком ключе лучше них, пожалуй, бы и никто и не смог. Так, подводя итог вышесказанному, я могу с радостью на сердце разгрузить свой мыслительный на их счет процесс и водрузить его слегка на вас с целью развития вашей собственной, на этот счет, мыслительной деятельности. Мораль. Сколько бы ни было произведено вами воистину крупных и добрых дел, Этого никогда не будет достаточно, потому что счет их может переходить на вечный порядок и не иметь конца. Но каждая из них, самое доброе дело или нейтральное, но близкое к плюсу, всегда зачтется вам в энергетическом плане не меньше произведенного и затраченного. В этом не сомневайтесь. Задача творить добро порой даже может стоять так, чтобы об этом никто и не знал. Такое маловозможно, но бахвальство, как это с персонажем «Тысяча добрых дел», всегда неуместно. Будьте такими сами, и пусть ваши тайные имена станут десять тысяч добрых дел, сто тысяч, двести и далее без конца.